Глава 7. Третий рассказ капитана Казакова. А теперь теория Крылова. Гермес. Звёздная система Ульф 360. Середина августа 2282 года. Наш несравненный доктор всегда был человеком увлекающимся и склонным к невероятным авантюрам. которые непременно следует ученять на ровном месте, при стабильной и полностью контролируемой ситуации. Но нет. Мы не желаем тихой жизни и предпочитаем искать трудности там, где найти их принципиально невозможно. Достаточно вспомнить инцидент, случившийся 2 с лишним года назад на борту Юлия Цезаря. Мы поймали одного из хищников целвача 426 и по настоятельному требованию Гилгофа приволокли его на корабль. изучать зубастую диковину. С животным вполне можно было поладить с помощью генератора инфразвука, в точности копирующего приказы самки-королевы. Но в самый ответственный момент, когда недовольный хамским обращением зверь был готов оторвать мне голову, выяснилось, что Веня начисто забыл поменять в генераторе батарейки. Мою шкуру спасла только находчивость андроида, сумевшего вовремя напугать хищника, а господин Гильгоф Заслуженно хлопотал по морге. Я тогда был в очень сильном расстройстве чувств. В конце концов, это был первый и, надеюсь, последний случай, когда меня пытались сожрать живьём в самом буквальном значении данных слов. С тех пор Веня ничуть не изменился. Самоуверенность, может, и поубавилась, но целеустремлённый поиск неприятностей и новых ощущений остаётся главным смыслом в жизни Гельгофа. Лежит себе тихо, мирно, неприятность в теньучке, чешет пузо и никого не трогает. Но тут прибегает сjeroшиной от чувства азарта Вениамин Борисович, отвешивает ей роскошного пинка и с интересом ждёт, что будет дальше. Причём он старается второпить в новую захватывающую афёру максимально большое число коллег, друзей и знакомых. Что в жизни мёдом не казалось? Как утверждал император Наполеон Гениальностью является возможность долговременно сосредотачиваться на одной цели, не испытывая при этом утомления. Венья, без сомнения, гениален. Только он один способен с достойными лучшего применения, находчивостью и упорством, изобретать проблемы вселенской важности, из которых затем приходится долго и нудно выпутываться. Не стану клеветать. Доктор никогда не уклоняется от участия в общем веселье. начинающимся вслед за очередным эпохальным открытием. Однако его бурная деятельность причиняет массу неудобств другим людям, в том числе и мне. Давайте согласимся, что мои профессиональные и служебные обязанности не предусматривают непременного участия в маргинальных экспромтах Гильгофа. Мы люди простые, нам бы побегать да пострелять на свежем воздухе. Говоря серьезно, Я предпочитаю не ломать голову над неразрешимыми загадками природы. Во-первых, мне это просто не нужно. Каждый должен заниматься своим делом. Будет смешно, если я начну давать Вэни советы в вопросах ксенобиологии, а доктор решит учить меня основам тактики боя в городе. Во-вторых, я просто опасаюсь лезть в чужую вычу. Гилгов может сколько угодно повторять, что на каждый трудный вопрос нужен свежий взгляд со стороны, ссылаться на несколько поданных мною легкомысленных идей, почему-то оказавшихся верными, но я всё равно пребываю в некотором замешательстве. Отказывать вине неудобно, а помочь всерьёз я не могу, да и не стремлюсь к этому. Есть у меня серьёзное подозрение, что доктор взялся за чересчур опасную игру с неизвестностью. Настолько опасную, что наши давние приключения на Сцилле и Гионе покажутся мирной поездкой школьников в парк развлечений. Стем вечером несимпатичные роны привёл нас к казавшемуся вполне обычным дому в проулке между улицами Торонто и Короля Луи Селипа. Здание не было заброшенным. В окнах первого этажа горели фонари. Дверная ручка начищена. В деревянных ящиках клумб распускались ночные фосфоресцирующие цветы. Постучались. Дверь открыл угрюмый молодой человек. который, не сказав ни слова, ушёл в глубину дома и больше не показывался. Мы прошли по коридору, освещённому бледным светом газовых ламп, спустились по короткой лесенке и оказались в небольшом внутреннем дворе, от силы 5 метров в поперечнике. Дворик был необычно пуст. Я уже привык к тому, что в Квебеке любая свободная площадь обязательно используется в качестве полисадника. Однако у входа обнаружился только сломанный велосипед. Возле дальней стены и четыре синих пластиковых коробки, в которых обычно транспортируют фрукты. Здесь, в бросил раны. Проход узкий. Вбира срабатывай, только если двигаться точно с севера на юг. Видите полосу на каменных плитках, которыми вымостили двор. Была проведена белая меловая черта и проставлены два крестика на расстоянии полуметра друг от друга. Ничего не чувствуешь? Повернулся доктор к Сигурду. Андроид покачал головой. Все сенсоры молчат. Окружающая среда стабильна. Гильгоф сверился с показаниями своего ПМК, посмотрел на Рене, и в его взгляде явственно читалось. Как это прикажете понимать? Проводник криво усмехнулся, молча шагнул на середину дворика, медленно прошел по линии и внезапно растворился в воздухе. Чем вызвал? Вполне предсказуемую реакцию. Я от неожиданности шарахнулся в сторону и громко произнёс слово в просторечии означающее женщину лёгкого поведения. Агельгов беззвучно шевеля губами опять уткнулся в монитор ПМК. Затем последовал обвал самых чёрных ругательств. Никогда бы не подумал, что интеллигентнейший менямин Борисович обладает настолько глубокими познаниями в казарменной лексике. Впустить в сортир этот искусственный интеллект — взрел Гильгоф. Доктор побагровил так, что я испугался. Не хватит ли Веню удар? — Никаких изменений в показаниях! Будто ничего и не произошло! Где он? Куда он подевался? Я вас спрашиваю! Когда Гильгоф взял самую высокую ноту, Рене вдруг материализовался. Просто вышел из пустоты со скучающим видом. Гильгоф стал похож на кота, завидевшего дворового барбоса, своего вечного и злейшего врага. Мне почудилось, что у доктора волосы дыбом встали, а за очками вспыхнул демонический зелёный огонь. Только Сигурт оставался невозмутим, просто стоял и смотрел. "Вы идёте или нет?" осведомился Ране. "Выключите свою игрушку. Там надо побывать лично. Давайте за мной". Веня принял решительный вид человека, готового броситься под танк. Громко выдохнул сжал будто гранату ни в чём не повинный ПМК и отправился вслед за рыны. Настала моя очередь. Я понимал, что особой опасности нет, но всё равно чувствовал себя неуютно. Всё увиденное проходило по ведомости откровенных чудес, которых материалистическое мировоззрение не приемлет. Давай, давай, подтолкну меня в спину силу. Иначе всем растреплю, что капитан Казаков обычный трус. Забоявшись от там, где очкастый ботаник первым пошёл в атаку. Заткнись, процадил я сквозь зубы. Будто ты у нас самый смелый. Я фланги прикрываю и веду арьергардные бои. Ощущение было, как перед первым прыжком в воду с десятиметровой вышки. И хочется, и боязно. Я медленно прошёл по линии, ожидая чего-то очень необыкновенного. Но как только невидимая черта была пересечена, Стало ясно. Переход в дыру не сопровождается никакими пышными спецэффектами. В глаза ударил ярчайший солнечный свет. Хотя в Квебеке был вечер, и звезда Вольф 360 недавно скрылась за горизонтом. Невозможная жара придавила меня словно огромной пуховой подушкой. Глаза начали слезиться из-за режущих лучей светила. Я почувствовал запах аммиака и вкус соли на губах. «Очень неприветливое местечко!» – послышался возбужденный голос Гильгофа. ПМК уверяет, что без соответствующей защиты человек не продержится здесь и суток. «Жесткое излучение звезды, нулевая влажность, температура воздуха у поверхности плюс 49, почва нагрета почти до 90 градусов». «Ого! Если верить биосканеру, живых существ здесь нет. Сигурд, включайся в работу!» Надо собрать как можно больше данных. Это другая планета, прохрипел я, приставив козырьком ладонь к ко лбу. Не очень-то похоже на Гермес. Разберёмся. ПМК проводит анализ магнитных полей и орбиты звезды. Вокруг от горизонта до горизонта расстилалась каменистая пустыня. Если вы бывали в Палестине, поймёте, о чём я говорю. Красноватый камень С белесыми соляными потёками, горячий ветер, коричневого и скалы от долины. Если считать, что солнце находится в зените на юге, то северо-восточнее можно различить русло давным-давно пересохшей реки. В воздухе кружатся вихрьки солевой пыли. Никаких звуков, кроме тяжёлого дыхания людей и едва слышного посвистывания ветра в нагромождениях валунов. Давайте возвращаться. подал голос, угрюмо наблюдавший за нами Рене. «Очень жарко. Солнечный удар и перегрев гарантированы». «Доктор, оставьте здесь ПМК», поддержал проводника Сигурд. «Положите в щель между камнями, чтобы не оставлять под прямыми лучами звезды. Потом заберем. Тут действительно опасно. Крайне высокая солнечная активность. Уровень излучения почти в 40 раз выше земного стандарта». «Так и сделаем». Неожиданно легко согласился Взмокши Гельгов. Заберём по МКАД завтра или через пару дней. Пусть искусственный разум сам разбирается, что к чему. Рене, дыра открыта постоянно. Сколько себя помню. Рене, пояснив, что требуется показать обратную дорогу, указал нам на два жёлто-белых булыжника, наверняка доставленных сюда с той стороны. Шагнув между ними, и исчез из зримого мира. Гилгов в последний раз отвёл взглядом бурую выжженную равнину и с сожалением вздохнул. Было видно, что доктору очень хотелось остаться здесь подольше. Вечерняя прохлада к Вбека показалась мне полярным морозом. Рубашка была насквозь пропитана потом. Руки и лицо покраснели, хотя я находился под лучами пустынного солнца всего 10 минут. Ещё немного и появились бы серьёзные ожоги, вплоть до пузырей. Нас встретил прежний двор и но вечерние сумерки почему-то заместились ночной тьмой. Над городом висела меньше из двух лун Гермеса, Калипса. А всходит она только после полуночи. Время там идёт быстрее, чем у нас, будто не взначай заметил немногословный рыны. Раз 8, наверное. Я ещё нужен? Нет-нет, благодарю. Расконню Сагильву и вытащил из кармана несколько банкнот. Возьмите, это скромный гонорар. Передайте мадам Каменш, что я буду счастлив и далее с ней сотрудничать. Рано деньги забрал, кивнул и скрылся в коридоре. Мы вернулись к машине прежней дорогой. По улице Торонто, мимо сияющей электрическими огнями Золотой арфы. Джип стоял там, где его и оставили, возле дежурившего в квартале Маен Тигра союзника. Сигурт сел за руль. Начивать он или не будем, распорядился Гиргу. Слишком поздно. Неприлично будить хозяев. Возвращаемся в Бланьяк. Оттигатим своим присутствием Франсуа и Осифа. Надеюсь, он не станет возражать.